корчащуюся в ее душе, не распознали то, о чем не говорят. В это время стал захаживать Коновалов. Он приходил с мороза, аккуратно обсушивал платком тающий в тепле нос, пронзительно глядел голубыми глазами, потирал руки, дружил с бабушкиными ватрушками. Наташа его привлекала.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 Сыро, густо, тенисто, сад запущен, а солнце ползет вверх и пронизывает сосновые макушки бледными радужными спицами. Там, на самом верху, порхают синие птички, и нестерпимым солнечным счастьем сияют зеленые и игольчатые зонтички. Там совершается утро.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 одинокого сердца. Что, если бы дети догадались, какой стыд, что место рождения бокситов представляется Наташе, унылой носатой училки, лесной пещеркой, откуда вываливаются одна за другой толстенькие, рыжеватые, гладкие собачки в круглых спортивных бойцовских перчатках, а чугун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 и хотела быть похожей на даму Бубин, мягкую, синеокую, в белом сборчатом платке и собольей душегрейки. Заглядывал в комнату с седым журавлем в красном кашне старый вдовец Гагин, ежегодно рисовавший для витрин овощных магазинов озверевшего Деда Мороза с бойно помешанной снегурочкой, ражих, краснолицых, решившихся на все, Бешено несущихся сквозь кудрявую пургу на царских розвольнях с серебряными блестками. Утром унизительный визит в уборную с сочащимися фисташковыми стенами, с аккуратно нарванными прямоугольничками социалистической индустрии или недели, с покачивающейся на собачьей цепочке старинной фарфоровой грушей, На который англичанин мудрец, чтобы работе помочь, начертал черное слово пул и даже нарисовал крошечную указующую ручонку в черной манжете, в какую сторону тянуть-то. Но веселый слесарь нарочно для смеха каждый раз не слушался указания англичанина, и пока Наташа негодовала восклизлой камере одиночки,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 Глядя, как Завуч, багровая, звеня медалью, кричит на подростков, хихикающих во время торжественной линейки, Наташа видела лишь то страшное, красное, вспученное, что прошлепало, торопясь, по мокрой метлахской плитке. На летних бульварах старухи, знавшие лучшую жизнь,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 на путаницу двухэтажных желтых домишек и флигельков, просверленных утренними огоньками, ласковой рукой отведена кисия с маленького оконца, запивает чайник, бабушка в валенках почует внука белыми сайками, сладкая, мягкая, русская Москва. И сразу захотелось жить,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 Темный тамбур, хомуты висят, корыто. Коновалов-то! на наверь, наверь, стукните там. А он лежит в сапогах на постели, В руке папироса, цветы на окнах, Ходите, тик-так, тик-так, Сползает вниз еловая шишка, гиря. И что я ему скажу? О, Коновалов!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 Кроме молодежи, конечно. Муж Ольги Михайловны, поглядев на Коробейникова, с огорчением проводит по своей оголяющейся голове. Ну, каждому свое, зато у него язвы нет. Но вот стемнело за окном, в августе рано темнеет. Коробейникову пора. Его ждут к в санатории.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 И хотя все понимают, что Италия, наверное, все-таки не совсем тьфу, но он там был, а они нет, поэтому спорить трудно. Ну, много еще чего он говорит, много с ним было в жизни переключений, он был капельку на фронте и в лагере, присел на два года, как он выражается, ни за что ни про что, естественно. Но зла ни на кого не держит, верит в судьбу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 Пепельница Коробейникова полна окурков. Ишь, сколько накурил! всем многозначительно провожает пепельницу глазами, когда муж Ольги Михайловны идет опорожнять ее. Это горка пустых вонючих трубочек, словно мера вины нечистого человека. Коробейников идет неприютной рощей. Стволы береза зябли —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 К вам приревновал? Что еще за корабейников, думаю? А похоже вышло, да? Ну, Димочка, какой вы нехороший, дуется Ольга Михайловна. Что с вами делать? Идемте чай пить. А то мой муж, небось, уже свою наваху точит. За чаем они хихикают, как заговорщики.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 Хоть он теперь вроде и обелен, все равно зануда. Да и как-то уже привычно думать о нем плохо, ну его к чертям собачьим. Пламень небесный болит, поболит и перестанет. «Слышите!» — кричит муж Ольги Михайловны. «Поболит и перестанет».